Глава 38. Эмма. Жаль, человек разумный не эволюционировал до того уровня, когда может общаться мысленно. А Гауф, судя по всему, не эволюционировал вообще. Иначе как объяснить то, что он тут стоял и пытался строить оборзевшую молодежь? Да я этого наглого придурка от Томки гоняла второй год. Но то, что я сегодня увидела, это просто ни в какие ворота не лезло. Это избиение ребенка. Это вообще что за беспредел? но и сестра хороша. Признаюсь, я когда увидела, на что ее подружка показывает в окно, у меня земля под ногами разверзлась, и в глазах красная пелена встала, потому что никто не имеет права трогать Тамару. Я отвечаю за нее, я должна ее беречь, как зеницу ока. Поэтому вылетела из тачки, и лишь потом, когда на горизонте появился Гауф с норовоучениями, вспомнила про своего парня. Тот, к слову, вроде бы все и по делу сказал. Но дерзкий ответ Витьки выбил его из колеи, сразу видно. Хотя вот это вот, извинись перед моей девушкой и ее сестрой, звучало круто. Да только реальность ни разу не похожа на мои розовые фантазии. Реальность стояла рядом со мной, насупленным, отбитым на всю голову парнем, что явно после этой стычки полезет к Томке снова. Но Гауф умел удивлять. Я бы даже сказала, что после свинарника, поединка с Федей и моей затеей с конкурсом на эпиляцию самых волосатых ног Он собирался отвоевать пару очков. «А ну-ка, пошли поговорим, если не боишься, конечно». Он сказал это с веселой полуулыбкой, и я на мгновенье опешила. Даже Тома вырываться перестала, мстительница доморощенная. Подружка ее ойкнула и во все глаза уставилась на процессию, ибо Витька ощетинился, а потом послал своей шайке гордый взгляд и наглым тоном ответил. «Еще чего! Всяких мажоров бояться!» Вы только языком трепать и на тачках гонять гораздо. Пошли, папенькин сыночек. Ну, собственно, уверена, Гауф за такой по морде дать мог. Не будь перед ним сосунка мелкого. Но, к моему удивлению, парень мне лихо улыбнулся, а потом со снисходительной улыбкой пошел отводить наглеца в сторону. Ты зачем меня остановила, врушка Я бы сама его отделала. Посмотрела на бравую воительницу. Тамара напоминала мне сейчас, нахохленного воинственного хомяка с растрепанной шевелюрой. Руки в бойки, взгляд золющий. «Отдела волка не выросла. Давно он тебя задирает. Ты же говорила, что он перестал». Этот разговор несколько раз начинался. тонко редко жаловалась, но я периодически разводила ее на откровение. Бабуля говорила, что дар убеждать мне достался от отца. Он был очень душевным и всегда находил нужные слова. Вот мне в свое время это очень пригодилось в процессе взращивания упрямого, закрытого поначалу ребенка. Но конкретно в данный момент я не могла похвастаться контактом с Мелкой. Она действительно была зла, и дело совершенно не в обиде на противного Витьку. «Ты мне наврала!» Укор в ее голосе больно задел. Я хотела было сказать, что не наврала, а не до конца ввела в курс дела, но Томка лишь отмахнулась. «Не надо мне ничего говорить, все с тобой понятно!» Как наиграешься с высокими материями, то милости просим». Она скрестила руки на груди и отошла на пару шагов к подружке, так как вобла, открывала и закрывала рот, та еще парочка. Но сказать мне и впрямь было нечего, особенно учитывая, что Гауф сейчас вернется, и как в лучших голливудских фильмах, все, что вы скажете, будет использовано против вас. Он уже назвал меня девушкой, и вообще, язык без костей у парня. «Дома поговорим». Процедила я в надежде, что обычная грозная фраза исправит ситуацию. Так мы и остались стоять, упрямые, нахохленные, как большие дети. Хотя лично я не могла себе позволить такую позицию. Сосредоточила свое внимание на Гауфе и Витьке. Молокосос так бесил, что я еле удерживалась от рукоприкладства. Реально хотелось ему как минимум подзатыльников надавать. И ведь говорила с его отцом. Но там, судя по всему, вообще пофиг, что он Томку мою задирает. В какой-то момент мне показалось, что Гауф сдастся. Таким непробиваемым выглядел парень, но уже через пару минут на Витьке лица не было. Он побледнел, сжал руки, и мне реально показалось, что он сейчас своими кулачками противными Сережа врежет. Эмоции сменялись на его лице очень быстро, а я читала его как открытую книгу. Он был растерян и зол, а потом и вовсе. Стал сизом и сделал несколько шагов назад. Наблюдать за этим было странно. И становилось реально любопытно, что там такого ему сказал мой новый парень. Через какое-то время они, к нашему удивлению, пожали друг другу руки и разошлись. Гауф засунул кисти в карманы очень органичным и стабильным жестом и с улыбкой направился к нам. А тот кивнул своей свите и растворился в закате, точнее в арке соседнего дома. Я реально только что рот не открывала от шока. Томка тоже, судя по всему, была впечатлена таким раскладом. Она застыла рядом, не двигаясь. Гауф приблизился и протянул руку Томке со словами. «Сергей, парень твоей сестры!» Та приняла рукопожатие и с достоинством королевы Великобритании ответила. «Тамара, сестра твоей свежеиспеченной девушки, о чем я очень рада слышать от таких, как Витя!» Изорка сверкнула глазами в мою сторону. «Коза драная! Кто ж ссор из избы выносит? Гауфа же, судя по всему, вообще ничего в этом мире не волновало, кроме триумфа!» Он даже в такой ситуации с горделивой улыбкой на лице предложил. «Ну что, девчонки, предлагаю отметить наше знакомство. Где тут кафе неподалеку?»